Глава 4. Вторая брачная ночь. Екатерина с необычайной быстротой оглядела комнату: бархатные ночные туфельки на приступке кровати, разбросанное по сулье матияние Маргариты, сама Маргарита, протиравшая глаза, чтобы очнуться от сна, всё убедило Екатерину, что дочь её до этого спала.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 Если бы вы, дочь моя, были мадам де Соф, вы бы могли дать мне такой ответ. Мы ждали от него совсем другого, а король Наварский, в той самой поры, как вы оказали ему честь, назвав себя его женой, передал все права жены другой. Идёмте же сию минуту, сказала Екатерина, повышая голос. Идёмте со мной вместе.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 Флорентийка в течение нескольких секунд вглядывалась в молодую женщину, стараясь проверить её искренность, но в конце концов острота взгляда Екатерины как бы притупилась от твёрдое спокойствие Маргариты, и королева-мать ответила только одним словом: "Ничего", и вышла из комнаты широким шагом. Едва шаги её затихли в глубине потайного хода, Как полок кровати снова распахнулся, и Генрих Новарский, с блестящим взглядом, дрожащими руками и тяжело дыша, бросился на колени перед Маргаритой. На нём были только кольчуга и короткие с пуфами штаны. Понятно, что Маргарита, хоть и пожимала его руку от души, но, увидев его наряд, всё же расхохоталась.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 и вы вольны отдать мне предпочтение на этот вечер. Я отдаю его вам, Маргарита, но только будьте добры забыть. Тише, сир, тише!» Шутя повторила королева фразу, сказанную десять минут тому назад своей матери. «Вас слышно из кабинета, а так как я еще не совсем свободна, сир, то попрошу вас говорить не так громко». "О, я сказал, Генрих, посмеиваясь и немного хмурясь. Верно, я и забыл, что по всей вероятности, не мне не суждено закончить эту увлекательную сцену. Этот кабинет. Войдёмте в него, сир, предложила Маргарита. Я хочу иметь честь представить вам одного храброго дворянина, раненого во время избиения."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 Но Ламоль был ещё больше озадачен, столкнувшись неожиданно лицом к лицу с королём Наварским. Заметив это, король иронически взглянул на Маргариту, но она невозмутимо выдержала его взгляд. "Сэр", сказала Маргарита, "я боюсь, как бы не убили даже здесь, в моих покоях этого дворянина, преданного слугу вашего величества". Поэтому я отдаю его под ваше покровительство, сир сказал молодой человек, вступая в разговор. Я граф Лерак да Ламоль, тот самый, кого вы ждали. Я был рекомендован вам несчастным Теленги, которого убили на моих глазах. Верно, верно, мисье, ответил Генрих. Королева Наварская передала мне от него письмо.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 Но вы могли бы попросить кого-нибудь, чтобы мне передали это письмо. Я получил приказание от губернатора, месье Дюриака, отдать письмо только в собственные руки вашего величества. По его уверению, письмо содержало настолько важное сообщение, что месье Дюриак не решался доверить его простому гонцу. Взяв от ламоли письмо и прочитав его, Король Наварский сказал: "Действительно, в нём предлагают мне покинуть двор и уехать в Биарн. Месье Дериаг принадлежит к числу моих друзей, хотя он сам католик, и занимая пост губернатора, вероятно, предугадывал то, что затем произошло. Святая пятница. Почему вы мне не отдали это письмо 3 дня тому назад?" потому что, как я имел уже честь доложить вашему величеству, несмотря на всю мою поспешность, я смог прибыть в Париж только вчера. Досадно, досадно, тихо произнёс король. Сейчас мы были бы в безопасности либо в Ла-Рошели, либо на каком-нибудь равнине во главе двух или 3.000 всадников.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 Равансальский губернатор пишет мне, что ваша матушка была католичкой, и что отсюда его дружба к вам. Вы граф, что-то говорили мне о вашем обете переменить веры исповедания, сказала Маргарита. Но у меня в голове всё спуталось. Помогите же мне, мисселла Моль. Ваше намерение как будто совпадает с желаниями короля Наварского.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 чтобы известить вас о смерти адмирала Италлиньи поэтому вашему величеству подобает оказать ему честь за которую он будет признателен всю жизнь какую же мадам спросил генрих новарский приказывайте я готов исполнить вы ваше величество можете спать на этом диване а месье даламоль ляжет у вас в ногах Я же с разрешения моего августейшего супруга, позову же Йону, и лягу в свою постель. Клянусь вам, сир, что я нуждаюсь в отдыхе не меньше любого из нас троих. Генрих Наварский был человек умный, даже очень, что отмечали позже как его враги, так и друзья. Он понял, что эта женщина прогоняя его с супружеского ложа,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 который был так счастлив и доволен подобной честью, что можно, наверное, сказать, позабыла о своих ранах. Маргарита сделала королю почттительный реверанс, вернулась к себе в спальню, заперла все двери на задвижке и улеглась в постель. Утром, сказала она про себя, Ламоль должен иметь в Лувре своего защитника, а тот, кто сегодня был на это глух, завтра раскается затем обращаясь к Жиёне ожидавшей последних приказаний Маргарита поманила её рукой и когда Жиёна подошла сказала шёпотом Жиёна завтра утром надо сделать так чтобы у моего брата герцога Алонсонского непременно был какой-нибудь предлог прийти сюда ещё до 8 часов утра